Глава 68. Темнота твою кожу ласкает, И дракон потихонечку тает. Все не важно, лишь важно, что ты ⁇ жизнь моя. Я же, диктор, могу промычать примерно все, не размыкая губ, то есть пасти. Ну как могу? В драконьем теле это больше похоже на странные конвульсии и попытки спалить себя изнутри, Но все равно получается. Получается, но не то. То ли мне не хватает силы убеждения, то ли даже внутри себя пою я фальшиво. Не обращаюсь. Может, слишком на нервяк пробивает? Вот с нервяком у меня только голос Армазей справлялся. Тот через все мои эмоции проникал своей шершавой, теплой волной. Укотывал, обнимал, ласкал и помогал превратиться. Что угодно превратить во что угодно. Замираю, задыхаясь от бессилия. Плачу безмолвно. То еще зрелище, полагаю, но на меня никто и не смотрит, кроме равнодушных скал и садящегося солнца. Как же мне спеть так, чтобы получилось? Если только воспроизвести мысленно, как поет колдун, но если я уверена, что он подлый ублюдок, то как это поможет? Никак. «А ты уверена?» Осторожно пробивается мой внутренний голос. «Брысь! Нечего мне тут глупые вопросы задавать. Ты сам все видел!» Но ведь он тебя не уговаривал идти с ним. Напротив, отговаривал и еще как, особенно поначалу. Там даже близко не было никакого предложения с его стороны. Наполнила бы меч огнем и убрался совершенно спокойно. И сейчас, здесь, он не сказал своему отцу ни слова про то, что ты не совсем дракон, и можешь обернуться. И этот намек про «выскользнет» — цыц, вздыхаю. Как ни странно, более успокоенно. Мне, видимо, надо было поговорить с кем-то, пусть даже с самой собой, чтобы выбраться из захлёстывающего ощущения, что ничего не выходит. Потому что, когда на тебя несётся лавина ужаса, ты ничего не можешь сделать, кроме как смотреть на нее и кричать. А стоит хоть немного в сторону шагнуть, посмотреть со стороны, уже появляются варианты и новые вопросы. Например, «Могла бы я полюбить Армази предателя?» которая с самого начала вел меня на верную смерть, и когда летел на мне, и когда дулся, что не призналась в своей женской сути, и когда спасал меня, целовал меня. И тут же отвечаю сама себе. Нет. Пусть это кажется глупостью, но я бы не полюбила кого-то от всей глубины моей иномирской драконьей души, если бы он был таким фееричным мудаком. Закрываю глаза и представляю себе колдуна. Ночи под звездным небом, с в руках, и его глубокий магический голос. А чего нет? Гулять-то гулять, хотя в такой романтичной обстановке он мне эту песню не пел. Ай, больно-то, блин, как. А поскуливая, валюсь на землю и сжимаюсь в комок. Как будто поможет. Но в детстве же помогала. А сейчас очень больно. Тот момент, что при обращении на одну из моих хорошеньких тоненьких ножек уронится железная кова. Нет бы раствориться вместе со шкурой дракона. Я не учла. И радости, конечно, вагон. Потому что, во-первых, смогла обратиться именно в этот опасный момент, когда это было жизненно необходимо. Во-вторых, «Технология найдена. Пофиг, что пришлось ради этого поселить голос колдуна в своей голове. Он в сердце уже поселился. В теле тоже бывает время от времени. Тьфу, нашла о чем думать. В общем, пусть и в голове поет. Немного очухиваюсь. Вытираю слезы и начинаю рыться в нашей поклаже, которую с дракона никто и не подумал снять. Женщиной в такой момент быть лучше, чем ящерицей. Но голой женщиной не хочется. Неуместно, однако». В одежде я чувствую себя уверенней, и теперь могу принимать здравые решения. С учетом садящегося солнца их надо принимать быстро. Итак, дано. В предательство колдуна я не верю. Почему он со мной не поделился столь важной информацией, что мы идем в гости к его папочке, а тот к драконам дышит неравнодушно? Это мне еще придется узнать, понять и даже простить. Потому как ужас и мрак, в которые меня выгнало произошедшее, так просто не растворится. Хрион хоть немного думал о моих чувствах. Если отталкиваться от этого факта не про чувства, а про непредательство, то он сам мне подсказал про оборот. Но для чего? Вряд ли же, чтобы я, превратившись в девицу, потопала пешком назад. Чтобы спряталась? Окей, сейчас спрячусь. А дальше что? Вдруг старая зефирка, которую так мне хотелось поджарить, применит какое-то поисковое заклинание. И вот находит он меня в образе непорочной девы и... Блин, непонятно. Разозлится и прибьет? Аризон. Что я могу в человеческом теле сделать такого, что не могла бы драконом? Подбежать к гадкому дядьке и с воплями начать выдирать его длинные белые волосы? Даже мечом не огреешь. Армази же не стал размахивать. Замираю и смотрю на ножны с мечом, которые скромненько так лежат возле одного из валунов. Вопрос «Когда успел снять?» И еще один вопрос «Для чего, м?»